Глава двадцатая. Юля. Думаешь, она напишет что-то? Наверное, раз в десятый спрашиваю сестру. Но как она узнала? Я хочу сказать, едва ли у нее есть хоть какие-то доказательства. Догадки, кстати, я не пришьёшь, ведь так? Или нет? Милая, успокойся. Правды мы все равно не узнаем. Отвечает она, зашивая очередной наряд для детей, как Ольга сама говорит. Шитье ее успокаивает, да и польза от хобби присутствует. Ой, не знаю, мне в прошлый раз совсем ни за что прилетело. История снова повторяется. И где только эти писатели-любители меня находят? Что это? Злой рок? Прекрати причитать. Ты совсем как я. А обычно ты у нас спокойная и уравновешенная. Надо было хотя бы спросить, какой у нее ник. Как будто я читаю блогеров. Оно мне надо? Совсем не надо. Продолжаю причитать, не обращая внимания на Ольгины слова. А это вцепилась. Наверняка из-за Центра. Захотелось ей узнать, чего это мы с тобой такие успешные с детьми, но одинокие. Бралась бы за тебя? Ты давно хочешь, чтобы Дашу признали. Эмоционального склецаю. Юля, не надо. Не говори так. Тихо произноси, Толя. Я все время забываю, что она гораздо чувствительнее меня, раню своими неосторожными высказываниями. Прости, моя хорошая. Я не должна была. Обнимаю сестру. Но согласись, если она помогает женщинам, могла бы помочь тем, кому это действительно надо, а не соваться к людям, которых полностью устраивает их жизнь. Тут ты права. Но я считаю, что подобные этой девушке люди в первую очередь думают о себе, а не о других. Она узнала, что я та бывшая жена. Вот ей и стало интересно. Возможно, даже у этой Екатерины есть кто-то из знакомых в Заксе. Ведь дети записаны на Стаса. Оттуда она и узнала подробности. Да, записаны. Повторяю, как эхо. Но только из-за законодательства. Я не хотела этого. К счастью, запись на бумажке не обязывает звонить и лично радовать папашу. Да и алименты автоматически не рассчитываются. Я на них так и не подала. Я хотела, но я не была в браке. У меня ничего не получилось. Даже с положительным тестом ДНК на отцовство. Грустно произносит Оля. Да нужен он тебе. Ты справляешься гораздо лучше, чем если бы папаша Даши тут маячил. А его родители... Да они и вовсе могли нервировать девочку и настраивать против тебя. Тебе оно надо, твои нервы и нервы ребенка дороже каких-то там элементов. Поверь, горячо успокаиваю сестру. Ты как всегда права. Улыбается она, но все равно вся слава, как обычно у тебя, не меня решила спасать Екатерина. Смеешься, да? Посмеяся. И ведь она действует незаконно. Если ей кто-то из ЗАГСа выложил мою подноготную, то он тоже нарушитель. Да и вообще, разве можно писать про человека, если он не давал своего разрешения? Продолжаю вопрошать. Это ты у наших звезд поинтересуйся. Ах, да, точно. Настроение падает еще сильнее. О них-то я не подумала. В любом случае, долго рефлексировать — По поводу возможной статьи нет ни времени, ни желания. Центра семья важнее. Какой-то там блогерши, а в интернет я не лезу принципиально. Боюсь встретиться с ее статьей про меня. Пока я ее не вижу, остается надежда, что все нормально, ничего не написано. Нет, ты только посмотри, он снова встал на наше парковочное место. Смотрю в окно и замечаю темный внедорожник. стоящий на одном из самых лакомых мест. Это никуда не годится. Пойду с ним ругаться. Встаю, полыхая праведным гневом. Зачем оно тебе, Юлечка? Может, не стоит. Парковки всем хватит, отвечает Оля. Не хватит. Он занимает нашу сторону, какому-то родителю. Может, не достаться место, когда он приедет за ребенком. А ты лучше завязывай, шить на рабочем месте. А то я из-за тебя возьмусь. На мое замечание сестра только качает головой. Она привыкла к моему характеру. Он ее давно не очень-то впечатляет. Я же выхожу на улицу и вместо того, чтобы попросить охранника, заняться вопросом, сама подхожу к наглому автомобилю. То есть, конечно, машина не причем, но моя злость распространяется сейчас на всех, а потому я пинаю со всей силой. По шине внедорожника, пытаясь вызвать срабатывание сигнализации. Естественно, ничего не происходит. Зато мои туфли пачкаются. Надо было переобуться в кроссовки, прежде чем идти портить чужое имущество. А то так я только свое могу испортить. Там телефончик лежит на лобовом стекле. Подсказывает кто-то сзади, пока я грозно смотрю на автомобиль и думаю, что делать дальше. Можно позвонить владельцу и сообщить претензии. Необязательно ломать столь прекрасные ножки. Спасибо. Отвечаю рассеянно, оглядываясь. Мой невольный помощник, высокий мужчина с ямочками на щеках. Да будь они неладны, всегда питала к ним слабость. А еще у незнакомца пронзительные голубые глаза, весьма привлекательный экземпляр, одним словом. Отхожу от него на шаг. и достаю телефон. Мне совсем непонятно, почему он не уходит, а насмешливо наблюдает за моими действиями. Подсказал спасибо, иди по своим делам. Но он остается. Набираю-таки телефон владельца авто и жду, когда тот возьмет трубку. На удивление, у незнакомца тоже оживает мобильник, и он отвечает на него, по-прежнему не спускаясь с меня насмешливого взгляда. «Алло?» произносит голубоглазый, и его голос одновременно транслируется в моем телефоне. Алло, отвечаю на автомате, только во вторую секунду понимая, что произошло. Так это вы, бормочу растерянно и выключаю мобильник.